астероиды сталкиваются. Это произошло в 5.51 вечера, как и рассчитал Сэр Исаак. Беззвучная вспышка, а затем новое, более крупное небесное тело, сплавленная масса двух других, колеблющиеся в космосе, ныряющие по диагонали к Солнцу и, наконец, обретающие свою новую орбиту благодаря тому, тонкому балансу сил, которое сотворено небесной механикой. Сэр Исаак ликовал, он сделал несколько наблюдений за новым астероидом. Прикрасно мои дорогие друзья, новая орбита совпадет с моими расчетами. В 719 вечера произойдетёт еще одно столкновение с гораздо большим планетоидом. «Давайте поужинаем». «Очень хорошая идея», — с удовольствием одобрил Таби. Таби и Амина все еще имели лишь смутное представление о том, как все это должно было спасти Землю, но они безоговорочно доверяли сэру Исааку. Кроме того, они не осмелились спросить какие-либо предварительные подробности, которые оскорбили бы чувство драматизма сэра Исаака. Второе столкновение, другая, более крупная вспышка, произошло точно в назначенное время. И весь вечер, и далеко за полночь происходили другие столкновения. Каждый из них включал в себя более крупные тела, и после каждого в транспортном средстве, которое следовало в их череде, Сэр Исаак вычислял элементы орбиты нового небесного тела. «Тебе лучше пойти поспать», — сказал он в два часа. «Другого столкновения не будет до четырех тридцати пяти утра. В нем участвует тело значительно большего размера. Я разбужу вас вовремя, чтобы увидеть это», — он торжественно добавил. «Я надеюсь, что следующая малая планета необитаема». Я так не думаю, хотя его диаметр превышает 200 миль. Я не хотел впутывать его в это дело, но мне пришлось. В 6.03 вечера следующего дня, всего за 12 минут до долгожданного столкновения Марса с Землей, наступил кульминационный момент. В течение дня произошло два гигантских столкновения. В последнем, в 2.23 пополудня, участвовали два тела почти одинаковой массы, которые приближались друг к другу с диаметрально противоположных направлений. Последовало лобовое столкновение. Новое тело, сплавленное в расплавленную массу, созданным теплом остановленного движения, На мгновение зависло в подвешенном состоянии, полностью лишенная орбитальной скорости. Затем он двинулся вниз. Сначала медленно, затем быстро, с постоянным ускорением, опускаясь к центру масс Солнечной системы, к Солнцу. Машина осторожно следовала за ним. Наблюдая за этим огромным, пылающим останком, созданным математическим гением Сэра Исаака, прошло почти шесть часов, прежде чем Таби и Амина осознали истинное значение того, что происходило у них на глазах. Новый астероид... Пятьсот миль в диаметре, раскалённое добела ядро, из которого вырывается пламя высотой в сотни миль, устремился к Солнцу. Но Марс также лежал под ним, хотя и немного в стороне. Марс теперь огромный, красноватый, самодовольный полумесяц на нижнем небосводе.